Проклятый Генрих, все время ускользавший из ее ловушек, обычно действовавших смертельно, казалось, был храним какой-то непреодолимой силой, которую Екатерина упорно звала случаем, хотя другой голос в глубине ее души говорил, что имя этой силы не случай, а судьба.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 она бы не задумалась пустить в ход висевший у нее на поясе флорентийский кинжальчик, чтобы сорвать эту игру судьбы, благоприятную для Генриха Наварского. Ночные часы, такие тягучие для тех, кто ждет или не спит, волочились один вслед за другим, а королева-мать все не смыкала глаз. За эту ночь целый сон новых проектов возник в ее уме, обуреваемом страшными видениями. Наконец, едва забрежжил свет, она встала с постели. Сама оделась и направилась в покои Карла IX. Стража, привыкшая к ее приходам во всякое время дня и ночи, пропустила королеву-мать. Через переднюю она прошла в оружейную палату, но застала там одну кормилицу. «Где мой сын?» — спросила королева-мать. «Мадам, к нему запрещено входить до восьми часов. Запрещение не касается меня». «Оно для всех, мадам!» Екатерина усмехнулась. «Да, я знаю», — продолжала кормилица. «Хорошо знаю, что здесь ничто не может воспрепятствовать вашему величеству. Я только молю внять просьбы простой женщины и не ходить дальше». «Кормилица, мне надо поговорить с сыном». «Мадам, я отопруну только по королевскому приказу вашего величества». «Откройте, я требую!» — приказала Екатерина. Услышав повелительный тон, внушавший больше уважения и страха, чем голос самого Карла, кормилица подала Екатерине ключ. Но Екатерина в нем не нуждалась. Она вынула из кармана свой ключ и быстрым поворотом отперла дверь в покое сына. В спальне никого не было. Постель не смята, борзая актеон, лежавшая около кровати на медвежьей шкуре, встала, подошла к Екатерине и полизала ее руки цвета слоновой кости. «Вот как! Он ушел из дому!» — сказала королева-мать. «Я подожду!» В мрачной решимости Екатерина задумчиво села у окна, выходившего на луврский двор как раз против пропускных ворот.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 «Женщина, которая убила двух ваших стражей и ранила Марвеля, быть может, насмерть?» «Ого! Это уже серьезно!» — сказал король. «Значит, дело было кровавое!» Второе легли на месте. «А тот, кто их уложил?» «Убежал цел и невредим!» «Клянусь Гогом и Магогом!» — сказал Карл. «Вот молодец! И вы правы, матушка! Мне надо знать, кто он такой!»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 Екатерина вышла, а Карл начал рассеянно ходить по комнате, насвистывая охотничью песенку, заложив одну руку за колет и свободно опустив другую, которую лизала его борзая всякий раз, когда он останавливался. Генрих Новарский ушел от своего Шурина сильно встревоженный и вместо того, чтобы идти обычным путем по коридору, пошел по маленькой боковой лестнице, которая уже не раз упоминалась. Она вела в третий этаж. Поднявшись,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 «Не беспокойтесь об Артоне, я его приютила у себя». И мадам Десов быстро сбежала вниз мимо него, как будто встретилась с ним на лестнице случайно. «Странно», — сказал Генрих. «Что же такое произошло? Что с Артоном?» К сожалению, мадам Десов не слышала его вопросов, она была уже далеко. Вслед за ней в верхнем пролете лестницы появилась другая тень. На этот раз мужчины. «Тсс», — произнес он.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 Но раз отгадка находится в моих покоях, идем туда, а затем посмотрим. Однако, продолжая свой путь, Генрих испытывал сильное волнение. Он обладал юношеской восприимчивостью. В его душе все отражалось четко, как в зеркале, а то, что он до сих пор слышал, предвещало какую-то беду. Король Наварский подошел к двери в свои покои и прислушался. Внутри все было тихо. Кроме того, Шарлотта посоветовала ему зайти к себе, значит, там не было ничего опасного. Он быстро заглянул в переднюю. Никого. Но не было и никакого указания на то, что произошло. «Артона в самом деле нет», — сказал он про себя и перешел в следующую комнату. Там все стало ему ясно. Хотя воды и не жалели, но всюду на полу виднелись большие красноватые потеки.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 «Ах, брат мой, какая ужасная ночь!» — сказал герцог. «А что такое было? Хотели вас арестовать!» «Меня? Да, вас!» «Почему? Не знаю. Где вы были?» «Король с вечера увел меня с собой в город». «Значит, он знал!» — сказал герцог. «Но если вас не было дома, то кто же был у вас?» «А разве кто-нибудь у меня был?» — спросил Генрих, будто не зная.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 — Неделя. Для Демуи это больше, чем нужно, чтобы оказаться в полной безопасности. — В конце концов, это мог быть и не Демуи, — сказал герцог Алансонский. Вы так думаете? — спросил Генрих. — Да. Ведь человек так быстро скрылся, что заметили только его вишневый плащ. — В самом деле, — ответил Генрих, — такой плащ больше подходит какому-нибудь... «Дамскому угоднику, а не солдату. Никому в голову не придет подозревать в дэмуи обладателя вишневого плаща». «Нет», — сказал герцог. «Уж если кого и заподозрит, так скорее...» Герцог запнулся. «Ламоля?» — продолжил Генрих. «Разумеется. Я и сам, глядя на бежавшего человека, одну минуту подумал на ламоле». «Вы и сами думали?» «Тогда вполне возможно, что это был ламоль»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 «Конечно, Франсуа, разве вы забыли, что вам его рекомендовала ваша сестра?» «Верно», — ответил герцог упавшим голосом. «Поэтому мне и хотелось быть ему полезным. Настолько, что я из опасения, как бы его вишневый плащ, не навлек подозрений, поднялся к нему в комнату и унес вишневый плащ к себе». «Что умно, то умно», — ответил Генрих.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 «Человек, оказавший такое отчаянное сопротивление, был в вишневом плаще», — ответил Генрих. «Да, такого плаща нет ни у кого, кроме Ламоля. Хотя мне известен и другой человек. Мне тоже. Но вот что получится, если у меня в спальне был не Ламоль, то значит, это был другой обладатель вишневого плаща. А вы знаете, кто он?» «Боже мой!» — воскликнула Маргарита.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 Ручаюсь. «Значит, все складывается к лучшему», — сказал Генрих, вставая. «Месье, вы уже уходите?» — с волнением спросила Маргарита. «Да. Все, что мне надо было вам сказать, я сказал. А вы идете к...» «Постарайтесь вывести всех нас из того опасного положения, в которое поставил нас этот дьяволенок в вишневом плаще». «О, боже мой! Боже мой! Бедный юноша!» Горестно воскликнула Маргарита, заломив пальцы. «Этот милый ламоль воистину очень услужлив», — говорил Генрих, уходя.